«Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Пути к стяжанию Христовой любви и рассудительность в ней. Эпиграф. Если хочешь иметь любовь, то делай дела любви, хотя сначала и без любви». Старец Амвросий Оптинский. Хотя первая заповедь говорит о любви к Богу, а вторая — к человеку, порядок выполнения их обратен, и надо начинать со второй, как наиболее легкой и доступной. Апостол Иоанн говорит в послании, «Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Святые отцы всегда предупреждали иноков, ищущих безмолвия для того, чтобы приблизиться к Богу, о необходимости предварительно приобрести любовь к братьям и уметь в совершенстве служить им. Так учил своих духовных детей старец Алексей Мичев. Он говорил, что нельзя брать духовную жизнь сверху, то есть с исполнением наивысших и более трудных заповедей. А нужно брать ее снизу. Сначала очистить душу от страстей, приобрести терпение, смирение и тому подобное. Потом полюбить ближнего, а затем уже Бога. Как приобрести и возрастить в себе Христову любовь? Как расширить свое сердце? Как пишет преподобный Исаак Сирианин, любовь Есть плод молитвы, когда ум пребывает в молитве без уныния, и человек молится пламенно с горячностью, стремясь получить дар любви. Терпеливо пребывать в молитве значит отречься человеку от самого себя. При самоотвержении же достигается любовь Божия. А старец Алексей Мичев давал такой совет на тот же вопрос. Любовь приобретается путем работы над собой, путем насилия над собой и путем молитвы. Посылает Господь какого-нибудь человека. Надо отнестись к нему внимательно, подойти к нему, войти в его положение, посвятить ему уголок своего сердца. Так постепенно все новые и новые люди будут входить в наше сердце, и наше сердце будет все расширяться и расширяться». Мы должны подражать любви Божией. В случае сделать добро кому-либо, есть милость Божия к нам. Поэтому мы должны бежать, стремиться всей душой послужить другим. А после всякого дела любви так радостно, так спокойно на душе. Чувствуешь, что так и нужно делать, хочется еще и еще делать добро. После этого будешь искать, как бы кого еще обласкать, утешить, ободрить. А потом в сердце такого человека вселится сам Господь. Мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Итак, путь для стяжания любви, как и для всякой добродетели, Это постоянное упражнение во внешнем ее проявлении и подражание тем, кто обладает этой добродетелью. Старец Амвросий Оптинский пишет в своем письме, «Если хочешь иметь любовь, то делай дела любви, хотя сначала без любви Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твою любовь. Развитию любви способствует, как пишет епископ Аркадий Лубенский, и общение с людьми глубоко верующими, кроткими, любвиобильными, чтобы от сердечных костров любви зажигать и свои притухшие сердечные свечечки. Возрастанию христовой любви способствуют также дела, от которых возрастает смирение. Как пишет епископ Вениамин Милов. даже безотносительно к людям, смирение в одежде, утаение добрых дел своих, выполнение самых черных работ, отказ от блистания в обществе какими-либо преимуществами, чудно и неизъяснимо умножает в душе любовь к Богу и к людям. Путь стяжания любви к Богу — это приобщение себя к жертве. Бог — Возлюбляется постольку, поскольку человек начинает жертвовать всем ради Бога. Для этого надо научиться жертвовать своим временем, отдавая его молитве. Жертвовать силами, не жалея их при молитвенном бодрствовании, стоянии и поклонах. Жертвовать привычкой есть сладко-вкусно досыта при упражнении себя в посте и воздержании. Жертвовать склонностью развлекаться, жертвовать комфортом, приучая себя к скудости, жертвовать нарядами, стремясь одеваться по возможности скромнее, и так далее. Пусть каждый день приносятся жертвы Богу. От этого будет вложен новый камешек в наше сердечное здание любви. По мнению же старца Парфения Киевского, Любовь к Богу можно возжечь в душе только одной постоянной молитвой. Чтобы любить Бога, — говорит отец Иоанн Кронштадтский, — всем сердцем, надо непременно все земное считать за ссор и ничем не прельщаться. Чтобы любить себя как ближнего, надо пренебрегать деньгами, не прельщаться лакомствами, нарядами, отличиями, чинами, похвалами или мнением людским. А вот и еще какие советы о возгревании в себе Христовой любви дает отец Александр Ельчининов. Вся наша внутренняя жизнь движется любовью к Богу. Но откуда взять эту любовь? Всякая наша любовь питается впечатлениями от любимого объекта к миру родным? Как может удержаться и не завянуть нашу любовь, а с нею и наша вера, если она не питается никакими впечатлениями? Ну какие впечатления от Бога, которого никто никогда не видел? Мы имеем Христа. Размышление о Нем, молитва, Чтение Евангелия — вот пища, питающая нашу любовь к Нему. Но бывает и очень часто, что для этого сердце наше оказывается слишком грубым, невосприимчивым. Тогда надо попытаться обратиться к житиям святых, к писаниям отцов. У них тот же свет Христов, но в смягченном, ослабленном виде. уже прошедший сквозь призму, хотя и святой, но человеческой души. Как пишет отец Валентин Свинцитский, «Все доброе в нас имеет некую черту, перейдя которую, незаметно обращается в зло». В жизни случается, что этот закон имеет приложение даже к такой добродетели, как любовь. Выше уже говорилось про частую неразумную любовь, естественную, материнскую и родственную. Но даже и в такой любви, которая, казалось бы, имеет в основе исполнения Христовой заповеди о любви к ближнему, бывают случаи, когда к любви примешивается злое по неразумию и нерассудительности. Вот несколько примеров тому, которые были на наших глазах. Две уже престарелые сестры, жили вместе, и обе по духу были истинные христианки, подвижницы, горячо любившие друг друга. Одна из них была серьезно больна, раком коленной чашечки, и лежала, страдая от сильнейших болей. Время было трудное и в продовольственном отношении. Здоровая сестра приносила больной пищу, которой хватало лишь для одной — Больная в этих случаях отказывалась от принесенной пищи, считая, что и сестра ее тоже голодна. Начинался спор между сестрами, и никто не хотел уступать и скушать принесенное. Взаимные уговоры переходили в слезы. Часто кончалось тем, что пища так и не была съедена, портилась и выбрасывалась. Здесь, при наличии горячей взаимной любви, не доставало. рассудительности на то, чтобы, например, разделить пищу пополам и несколько уступить друг другу. В другом случае умирал престарелый старец и романах. За ним ухаживали его духовные дети, тоже старушки. Перед самой смертью совсем уже ослабевший старец отказывался от приема лекарства и только просил оставить его в покое. Старушки знали. что никто уже не поможет старцу. Тем не менее, они не слушали его просьб, насильно разжимали ему рот и вливали прописанные докторами лекарства, чем доставляли мучения умирающему старцу. Может быть, у кого-нибудь возникает вопрос, что важнее — молитва или дело любви? На этот вопрос так отвечает преподобный Иоанн Лествичник. «Бывает, что когда стоим на молитве, встречается дело благотворения, не допускающее промедления. В таком случае надо предпочесть дело любви, ибо любовь больше молитвы, так как молитва есть добродетель частная, а любовь объемлет все добродетели». Поэтому дела любви выше молитвы, но, конечно, еще лучше, когда они сочетаются с непрестанной молитвой. Вот что пишет о любви и доверии архиепископ Иоанн Шаховской. «Можно ли человека любить и ему не доверять? Можно». Истинная любовь к человеку совсем не означает обоготворение всех его качеств и преклонение перед всеми его действиями. Истинная любовь может замечать и недостатки человека, столь же остро, как и злоба, даже еще острее. Но любовь не как злоба, а по-своему, по-любовному относится к недостаткам человека. Любовь бережет и спасает человеческую душу для вечности. Злоба же топит, убивает. Любовь любит самого человека, ни его грехи, ни его безумие, ни его слепоту. И более остро, чем злоба, видит все несовершенство этого мира. Подвиг прозорливости духовной — видеть все грехи людей и судить все зло, и при том не осудить никого. Только свыше озаренный человек способен на такую любовь. Да, можно любить и не доверять, но не есть ли доверие — признак души открытой, и не есть ли открытость — свойство любви. Нет, любовь шире открытости, И без открытости души в этом мире может быть любовь. Старец Амвросий Оптинский или преподобный Серафим любили людей пламенной любовью и в духе служили им, однако не всем открывались, и открывались мало. Хранили душу свою от людских взоров, проникая своим взором в души людские. Духовник на исповеди. совсем не открывает своей души исповедующемуся. Но душа истинного духовника открыта, не обнаружением, но любовью, и через любовь обнаруживается в мире. Старец не всегда и не во всем открывает все, что знает от Бога, но, сообразуясь с состоянием каждого, к каждому подходит соответственно». Мать, которая не все, что приходит ей на мысль говорит своему ребенку, не по нелюбви скрывает, но по любви не доверяет, а являет именно ребенку свою любовь, сокрывая от него все ему неполезное, до чего он еще не дорос, что не может принять в свое незрелое тело и в свою незрелую душу. Неискренность, ненепосредственность — непосредственность, Непростота, как и недоверчивость, могут быть благими. Врач не все открывает больному, начальник — подчиненному, учитель — ученику. Состояние и возраст, вместимость и приготовленность определяют предмет и истину, являемую в миру. Кораблю подобна человеческая душа. Корабль имеет подводную часть и душа должна иметь невидимое для мира сознание не подсознание но укрываемое ради блага истины сознание злое утаивать надо чтобы никого не заморать доброе утаивать надо чтобы не расплескать утаивать надо ради пользы всех Скрывание душой своего зла иногда бывает необходимостью духовной. Скрывание своего добра почти всегда бывает мудростью и праведностью. Не во всем доверять себе. Это имеет глубокий смысл и спасительный. Свой опыт, свой ум, свое сердце, своя мысль, свое настроение — все это шатко. бедно и неопределенно, здесь нет абсолютного предмета для доверия. А от недоверия ко всему шаткому проистекает всесовершенное и безграничное доверие к Богу Триединому. Ближним столь же нельзя доверять и столь же можно, как себе, а себе — лишь по мере своей согласованности с откровением Божиим, с волей Христовой. скрытый в мире и открывающийся в душе. Лишь духовным отцам и руководителям, истинным и испытанным во Христе, можно всецело доверять себя, более чем себе, и предавать свой слух и свою душу как Богу, во имя Бога. «Ближний же мой, друг мой, есть лишь частица меня самого». ибо Он — частица всего человечества, коего Я — частица. Следствие первородного греха, страсти, присущей и Ему, и Мне, конечно, в разной мере и в различных оттенках, но как Он, так и Я, мы имеем основание не доверять своей пока еще двойственной природе и непреображенной воле. Мы действуем почти всегда по страсти, с примесью греховного, а не бесстрастно, не свободно во Христе. Я действительно изменчив, непостоянен, колеблю с различными приражениями лукавого, и чистота глубины души моей, то и дело замутняется поднимающимися со дна ее илом. Ближний мой, так изменчив, как я, и столь же способен на доброе, как и на злое, Я нуждаюсь в постоянной проверке себя, и ближний мой также. Я должен без устали проверять свои действия в мире, по Богу ли они. Проверки требует не только злое и доброе мое, ибо злое часто бывает очевидно, тогда как доброе лишь кажется добрым, а на самом деле бывает злым. Впрочем, и злое нуждается в проверке, И злому нельзя доверять по первому признаку злого. Людям потемненным, каковы мы, и хорошее представляется плохим, если оно сопряжено с болью, тягостью и оскорблением нашего самолюбия. Не о злой подозрительности здесь речь, а о благом творческом недоверии к себе и ко всему, что окружает нас в мире, Грех нам всегда представляется чем-то сладким. Не нужно доверять этой сладости, ибо она есть горчайшее горечь страдания. Страдание же, например, в борьбе за чистоту тела и души, представляется невыносимым и отвратительным. Не нужно доверять и этому выводу. За благим страданием следует мир, который превыше всякой радости. Люди часто и много подолгу говорят, и как будто идеи их должны служить Богу. Насколько неверного, соблазнительного и пустого льется из их уст. Не нужно доверять всем словам людей. Люди часто сами страдают за те слова, которые они сами сказали, и раскаиваются в них. Да, не все, что исходит от человека — Даже при самых благородных его намерениях есть благо. Многое бывает ненужно, напрасно, греховно, и таковым является не только для того, кто это ненужное изводит, но и для того, кто его неосторожно принимает. Углубляя свою любовь к людям, никогда не надо забывать, что все люди больны. и необходимо жить среди них в постоянном трезвении не только в отношении себя, но и в отношении всех окружающих. Лишь при первом бывает плодоносно последнее. Опьянение вином реже бывает у людей, чем опьянение какой-либо страстью, гневом, злопамятством, похотью, деньголюбием, славолюбием. Страсти — как вино, действуют на разум и на волю человека и извращают всю его душу. Опьяненный какой-либо страстью не владеет собой, перестает быть самим собой, делается игралищем бесов, даже тот, который в свободное от страсти время бывает исполнен подлинной глубины и чистоты Христовой, насколько она возможна в пределах нашей земной, личной и наследственной греховности. несомненно, что я должен беспристрастно относиться к себе и другим, но не будет ли это значить, что я творю суд над кем-нибудь вопреки слову «не судите, да не судимы будете»? Нисколько. Рассуждение есть признак выхода человеческой души из дурного ее младенчества. Рассуждение Это мудрость, про которую сказано «Будьте мудры, как змеи». Рассуждение есть венец любви, и святые учители церкви даже считают его выше любви, выше, конечно, человеческой, неразумной, часто даже погибельной любви. Рассуждение есть небесная мудрость в жизни, Духовный разум любви, который не отнимает ее силу, но дает ей соль. «Не мечите бисера вашего» — это не отсутствие любви. Слово Божие учит нас лишь одной любви, но мудрость любви — знание высших законов неба. «Не мечите бисера вашего» — Есть заповедь о недоверии в любви, заповедь, ведущая к любви, оберегающая любовь. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Я постоянно хочу осуществить в себе и во всем эту любовь, упразднить Царство Своё и открыть Божие. не доверять, не принимать ничего своего, человеческого, греховного и полугреховного, открыть свой слух и свое сердце, всю его глубину, лишь Божьему, чистому, светлому. Да приедет Царствие Твое до смерти. Я не хочу успокоиться в Алкании Его, во всем. Я молю, и не холодно слетают слова от Иисуса моих. Они исторгаются из всего существа моего и заставляют меня томиться, как в пустыне. Сладок суд Божий, совершающийся в моем сердце над моим сердцем. Сладостно мне пришествие Христово. Я встречаю Господа везде». Не везде являет мне Господь, но я встречаю Его в каждом слове и в каждом дыхании, в разговорах, намерениях и действиях человеческих. Я хочу лишь Его. И ненависть хочу иметь ко всякой не Его правде. Я все хочу лишь о Нем. Без Него мне ничего не надо. Все мне бесконечно тяжело и мучительно без Него. Он свет сердца моего. Я бы не сделал ничего доброго, если бы знал, что это доброе ему не угодно. Я знаю всегда и ночью и днем, что он близ меня, но не всегда я слышу его горячее дыхание, ибо не всегда я сам устремлен к нему и хочу его более всего другого. В этом своем переживании я чувствую такую немощь, такую слабость и нищету, что ни в чем земном не могу успокоиться, ничто не может поддержать меня, лишь Он сказавший «Мир мой даю вам».